Глава 8. Дервиш в грязной рубахе до колен ковылял к воротам колонна, тяжело опираясь на толстую палку. Нечесанные седых волос торчали из-под тряпки, отдаленно напоминающей челму. Свисающим концом ее старик время от времени вытирал лицо... размазывая по нему грязь и пыль. «Что-то зачастил», — лениво сказал один из стражников, скуки ради наблюдая за вихляющей походкой дервиша. Два дня тому его видел, повадился. «Где ж ему за городом прокормиться?» — набожно ответил напарник. «Селяне разбежались или попрятались, другие в город перебрались. Здесь спокойнее и сытнее. Пусть проходит, божий человек». Пусть, согласился первый стражник и оскалил зубы. «С нас не убудет!» Дервиш словно услыхал разговор. Проходя мимо, тряхнул посохом с навешенными на него колокольчиками и несколько раз повернулся волчком. «Аллах-бар!» — выкрикнул хрипло. «Аллах-бар!» послушно отозвались стражники. «Аллах видит верных и неверных!» — забормотал старик. Магомед избрал Юсуфа, несравненного мечом своим. «Трепещите, неверные, пришел ваш час. Изгонит вас в ад, и ангел с огненным мечом станет на страже. Тех, кто помогает неверным, тех, кто пьет вино и ест мясо нечестивых животных, кто блудодействует с чужими женами и дочерями, а также кладет в ложе свое мужчин». Дервиш удалялся, бормоча и отплевываясь, стражники долго смотрели ему вслед. «Слышал, что он сказал», — сказал благочестивый стражник. «А мы вчера вино пили, потом к женщинам пошли». «Ну и что?» — хмыкнул первый. Дервиш сказал, ад ждет, и ангел с огненным мечом. «Что еще он может сказать? Слаб на голову!» «Нельзя так говорить», — возмутился благочестивый. Мы и без того грешники, а ты? Грехи свои мы искупили, участвуя в джихаде. Мула говорил перед битвой, что коли погибнем, так попадем сразу в рай. Коли кровь прольем, грехи до конца дней своих искупим. Мы не пролили своей крови, но были готовы. Считаешь, этого достаточно? Аллах уберег нас от меча и стрелы по милости своей. Разве мы виноваты в том? Благочестивый стражник не нашелся, что ответить и задумался надолго. А Дервиш тем временем вышел на базарную площадь и подошел к Духану, единственному, который пока открыл свои двери в покинутом христианами и разграбленном ими же Аскалоне. В Духане было многолюдно, с десяток мамлюков, рассевшись на подушках, шумно пировали. Раскрасневшиеся лица и громкий смех красноречиво свидетельствовали о нарушении воинами заветов пророка Магомета. Дервиш остановился у входа и призывно звякнул своими колокольчиками. «Заходи, старик!» — воскликнул немолодой воин с красным обветренным лицом, сидевший на почетном месте. «Поешь с нами!» Дервиш не тронулся с места, воин нахмурился. «Прости его, Абдула!» — подскочил юркий духанщик. «Святой человек, как он может зайти?» Духанщик выразительно посмотрел на кувшин с вином, стоявший перед мамлюком. Абдулла пожал плечами. «Тогда вынеси ему что-нибудь». Духанщик бросил на глиняное блюдо пару лепешек и кусок вареной баранины, вынес старику. Тот сел прямо на землю у входа в Духан, прислонил к плечу посох и принялся за еду. «Помолись за нас, дервиш!» — пьяно крикнул один из мамлюков. чтобы не задели нас стрелы и копья нечестивых, избежали моих клинков, а пуще всего миновал нас гнев господина нашего, салах -дина, несравненного повелителя». Старик не ответил, продолжая есть, указал пальцем в небо. «Что это он?» — полюбопытствовал Абдула. «Говорит, что бояться надо только Аллаха», — пояснил Духанщик. «Все его боимся», — обиделся пьяный мамлюк. Пусть он помолится, что Аллах не гневался. «Ты хочешь, Али, купить милость Аллаха за лепешку и кусок баранины?» Засмеялся Абдула. «Я могу заплатить», — насупился Али и полез в кошель за поясом. «Дервиш не берет денег», — сказал духанщик. «Ему пробовали давать, но он бросает серебро на дорогу. Святой человек. Что ж ему дать? Подари свои сапоги», — засмеялся Абдула. «Видишь, босой?» И подарю, не отступил Али. Духанчик, у тебя есть сапоги для дервиша? Духанчик убежал вглубь лавки и скоро вернулся с парой поношенных, но еще крепких сапог. Поставил их на землю рядом с дервишем. Старик отложил блюдо на ступеньку у входа, взял сапоги, рассмотрел. Затем ловко натянул на свои босые и грязные ноги. Теперь Али обеспечено место в раю, заключила абдулла под громкий смех мамлюков. дерви шабувшись не спеша доел баранину вытер пальцы о свою рубаху, затем аккуратно сложил лепешки в полотняную суму, висевшую у него через плечо. но не ушел, оперся руками на посох и опустил на них голову, задремал, пирующие забыв о нем вновь зашумели, поднимая оловяные чаши с красным вином. «Когда возьмем тир Абдула?» — спросил Алиса, это срыгивая воздух. «Сколько можно осаждать? Второй раз приступаем». «Не возьмем», — вздохнул Абдула. За полгода несравненному сдались десятки городов и крепостей. Аскалон, Ака, Сидон, Берут, Джибайл. Они падали нам в руки, как финики с пальм. Крепости было некому защищать. Франков из гарнизонов убили под Хатином или взяли в плен. почти никого не осталось. В Тир успел приплыть из-за моря франкский отобег Конрад с войском. Он укрепил город и зажег сердце жителей отвагой. Сам Тир до да поразит его Аллах. Это город шайтана, который никогда не сдается на милость нападающих. Франки всегда укрывались в нем от превратности судьбы. Жизнь мусульман там легка и спокойна, поэтому они не помогают нам, как в других городах. В городе только двое ворот, одни с моря, другие с суши. Морской вход стерегут две грозные башни и цепь, а сухопутные ворота защищают три укрепления с башнями. Как мы до сих пор брали города, выбирали ровное место. Саперы под охраной войска доставали камни из стены, заменяя их бревнами. Потом разжигали костер, бревна прогорали, и стена падала. Так мы захватили эль святой город, который франки называют Иерусалим. Но к стенам тира не подойти, мы несколько раз приступали, но только уносили своих убитых и раненых. Несравненный снимает осаду? Пока стоит, но войско недовольно, мамлюки устали, многие полгода в походе, одежда на людях прохудилась плохо с едой. Когда эмир послал меня поручением в Аскалон, все завидовали. Этого у них нет, Абдула повел рукой над скатертью, уставленной блюдами. Зато добыча богатая, золото, серебро, кони, оружие. Добычу проедаем, подвоз припасов плохой, все дорого. Не прибедняйся! со смехом воскликнул один из пирующих. Угощаешь хорошо. Для друзей не жалко, усмехнулся Абдула. Ешьте пейте! Случись, франкская стрела или дротик, в раю не подадут. «Там будут гурии и райский сад». «Никто из живущих не видел гурий», — вздохнул Абдулла, «и некому рассказать, чтоб мы обрадовались». «Слава Аллаху, что несравненный тебя не слышит, воскликнул Али. Султан строг в вере. «Молится пять раз в день, не пьет вина, соблюдает посты», — подтвердил Абдулла. «За это, говорят, Аллах и дарует ему победы. Но я думаю, что одних молитв мало». несравненный, необыкновенно умен, хитер и отважен. Армянскому курду из незнатного рода страшно и помыслить стать султаном, а Юсуф стал, за что я преклоняюсь перед ним больше, чем за ревность к вере. Ты смеешь называть его Юсуфом? Я звал его так, как тебя зовут Али. Было время. Двадцать лет тому Юсуф взял меня в войско, мне было шестнадцать. Абдулла прикрыл глаза и начал рассказывать. Подвыпившие друзья внимали ему, будто слышали это впервые. Даже духанщик застыл в углу, забыв о хлопотах. Всем хотелось услышать историю невиданного возвышения курдского мальчика, отец которого был крещен, как Иов в армянской церкви, затем стал аюбом-мусульманином и подарил миру сына, прославившего истинную веру. Дервиш неслышно поднялся и побрел прочь. Никто не остановил его в воротах. ПРЕЖНЯЯ СТРАЖА СМЕНИЛАСЬ, А НОВАЯ ЕДВА УДОСТОИЛА ЕГО РАВНОДУШНЫМ ВЗГЛЯДОМ. Дервиш выбрел на дорогу и пошел на восток, ступая по песку крепкими подошвами подаренных сапог. Стены и башни Аскалона постепенно исчезали вдали, и чем дальше они становились, тем тверже становился шаг нищего. Когда последние очертания города скрылись вдали, Дервиш сунул свою палку под мышку и зашагал свободно и широко. Он миновал виноградники, высаженные на склонах холмов, взамен уничтоженных франками при взятии Аскалона 30 лет тому. Вступил в рощу молодых олив, раскинувших свои цепки ветви по обеим сторонам узкой дороги. Здесь дервиш прошел совсем немного. Двое оборванцев в лохмотьях, но с мечами за поясами. Выскользнули из-за деревьев и преградили ему путь. Что у тебя в суме, старик? Грозно спросил разбойник с рябым лицом, кладя руку на рукоять меча. Рибой говорил на смеси французского, латыни и арабского, обычный для жителей Леванта. Дервиш молча снял с плеча суму и протянул ее второму грабителю, совсем еще юному, с руменцем на щеках. Рибой забрал суму у товарища, запустил в нее грязную лапу и с радостным возгласом извлек две лепешки. Оба разбойника тут же набросились на еду, не обращая внимания на Дервиша. Тот не воспользовался удобным моментом и остался стоять, с любопытством наблюдая, как оборванцы жадно расправляются с его подаянием. Лепешки исчезли почти мгновенно, Ребой на всякий случай пошарил в пустой суме и со вздохом швырнул ее на дорогу. Окинул внимательным взглядом продолжавшего стоять Дервиша. «Сапоги на нем крепкие», — сказал удивленно. «А ну, сымай!» «Зачем они тебе?» — вступился молодой. «Оставь старику, еду у него отобрали». Сарацына опять подадут», — возразил Рябой. «А нам кто? Сапоги где-нибудь на хлеб сменяем. Одна лепешка — это не еда, я б еще десять съел». «Сымай, я сказал!» Дервиш, опираясь на посох, стащил сапог сначала с правой ноги, затем с левой. Рибой, не дожидаясь, пока ему их подадут, подскочил, поднял с земли и стал придирчиво рассматривать. «Давно голодаете?» — вдруг спросил Дервиш у юноши. Голос у него теперь был сильно извучный, молодой. «С тех пор, как султана с колон взял», — вздохнул оборванец. «Убежали от плена, теперь скитаемся, может, лучше было в плен, хоть бы кормили». И били, буркнул Рябой, поднимая с дороги суму и засовывая в нее сапоги. «Продали б нас генуэссам или венецианцам, те посадили б на цепь в галере. Ворочил бы веслом, пока не сдох». Зато в сытости вновь вздохнул румяный разбойник. «На службу идите!» — предложил Дервиш. «Такие храбрые воины!» «Кто сейчас нанимает на службу?» — хмыкнул Рябой. Бароны убиты или разбежались, войны не нужны никому. А Саладину? В Мамлюке лучше на Галеру, там, когда ветер в паруса отдохнуть можно. Христиан, которые веру сарацин приняли, султан впереди войско ставит, чтоб кровью преданность Аллаху доказали. Глядишь, и ты в их раю, где вина тебе никто не нальет, потому как нельзя. Ну их, да еще обрезают спереди, Рябой хрипло засмеялся. — Так вы долго не протянете, — сказал Дервиш, — нарветесь на мамлюков. — Значит, будет галера, — беззаботно отмахнулся Рибой. Иди мне служить, — вдруг сказал Дервиш. Рибой расхохотался. — Чем платить будешь? Подаянием? — Серебром. Дервиш ловко вытащил из складки рубахи блестящий кружок и показал его грабителям. — Будете получать по миллиарисию каждый день. — А ну отдай! Рибой с угрожающим видом шагнул к старику. Тот вдруг вскинул посох наперевес и ловко ткнул им оборванца в живот. Рибой задохнулся от боли и опустился на колени. Дервиш мгновенно перехватил посох и приложил им грабителя по затылку. Тот без звука сунулся лицом в землю. Розовощекий разбойник растерялся от неожиданности, но быстро пришел в себя, отступил на шаг и выхватил меч, но замахнуться не успел. Посох вновь описал дугу, юноша вскрикнул и выронил оружие, прижал к груди ушибленную руку. «На колени и руки назад!» — грозно приказал Дервиш, вскинув посох. Розовощокий послушался. Дервиш шагнул к нему, сорвал с розовощокого пояс и крепко связал им руки оборванца. Затем проделал тоже с рябым. В отдалении послышался топот копыт. Два всадника в боевом сарацинском наряде выскочили из-за поворота и помчались к троице на дороге. Один из них вел на поводу лошадь под седлом. Всадники осадили кони рядом с Дервишем. «Их как магнитом к вам тянет, Игорь Иванович», сказал один из них по-русски. «Третий случай за неделю». «Легкая добыча», — пожал плечами ряженный Дервишем полковник. «Чего проще ограбить старика?» убить могли заметил второй ишь мечи подождали б нас у рощи как договаривались убивают врагов и соперников людей жалких не трогают философски заметил игорь иванович подходя к ребому разбойнику тот уже пришел в себя и мыча ворочился на дороге полковник рывком усадил его заглянул в глаза дай воды дима первый всадник протянул ему баклагу полковник плеснул из нее в ладони брызнул на рябово Тот поднял голову, взгляд маленьких синих глаз был осмысленно зол. «Так пойдешь мне служить?» — спросил полковник на местном наречии и указал на всадников. «Получишь коня, одежду, оружие, еще и один миллиарисий в день». «Сарацину служить не буду», — ответил Рибой и сплюнул на дорогу. «Кто сказал, что я сыроцин? усмехнулся полковник. Рибой окинул его внимательным взглядом. «А кто ты?» христианин благородного рода, набираю людей в войско. Дервишем зачем вырядился? Сарацинские тайны выведать, чтоб делу мы ему не мешали. Врешь! Полковник стащил с себя челму, затем встал перед рябом и задрал рубаху спереди. Гляди! Необрезанный, подтвердил разбойник. Ну и что? Среди сарацин встречаются. Упрямый вздохнул Дима за спиной полковника. Дать ему по башке. Патер Ностер стал читать полковник молитву и, закончив «Отче наш», перекрестился слева направо. «Ладно», — сказал Рябой, вставая на ноги, — «верю». «Зачем нам их столько?» — спросил Дима полковника, когда развязанные и обезоруженные разбойники шагали по дороге впереди трех всадников. «Рожи зверские, висельники». «Из висельников получаются лучшие солдаты». «Если выбирать, кого из этих двоих поставить за своей спиной для защиты, то я выберу Рябова». Юноша даже не пытался схватить меч левой рукой, когда я выбил его из правой. Рябой бы не срабел. Два десятка набрали. Корми их, одевай, плати. «Когда в стране нет порядка и закона, прав тот, у кого банда больше», — засмеялся полковник. «На своей шкуре испытано. Пригодятся нам эти рожи». И в походе, и для других дел. Кому поместье охранять? Наши уже падают от усталости. К тому же дешево. Харчи, хлеб да баранина плюс 4,5 грамма серебра в день. 1 доллар по курсу. Где таких солдат найти? Сознанием языка, местных условий, умеющих владеть холодным оружием. Контракт подписывать не надо, страховку тоже верят на слово. Здесь слово в цене. Мусульманский султан сказал королю-крестоносцу, что не будет нападать, не нападает. Договорились предводители враждебных армий, что битву начнут с рассветом, и все честно ждут рассвета. Не то что современная тактика, напасть из-под тишка, запустить ракету и тут же удрать. «Нравится вам тут, Игорь Иванович?» — улыбнулся Дима. «Юность вспоминаю», — вздохнул полковник. «Тогда тоже было просто, ясно и честно». Фиксатор катапульта сухо щелкнул. Маленький серебристый самолет скользнул по направляющим, взмыл в небо и, быстро набирая высоту, скрылся вдалеке. «Хорошо, пошел», — сказал полковник. Он стоял, облокотившись на зубец сторожевой башни и смотрел вслед исчезнувшему самолетику. «На пороховых ускорителях было бы лучше», — отозвался оператор, не отрывая взгляда от экрана монитора. На испытаниях набирал километр за две минуты. Нам спешить некуда, отозвался полковник. Шумы дым от ускорителей приведут сюда армию Саладина. Твой шмель нас на борт тогда не возьмет. У него полезная нагрузка 20 килограммов, можно контейнер с полезным грузом в отсеке разместить, можно листовки бросать, а при желании и кассету со осколочными бомбами испытывали. Точность бомбометания круг диаметром 10 метров. Хотел бы я посмотреть на вашего султана. Мы сюда не воевать пришли. Полковник подошел и вместе с оператором стал наблюдать за картинкой, посылаемой с разведывательного самолета. Подчиняясь команде оператора, шмель сделал круг над эскалоном, затем промчался вдоль берега, на мгновение выхватив объективами в песчаном склоне черную дыру пещеры. Затем вновь набрал высоту и пошел вдоль береговой линии. «Куда летим?» — спросил оператор. «Как и намечали, по азимуту. С выходом в нужный район перейти к патрулированию». Оператор пробежался по клавишам ноутбука и остался сидеть на корточках, наблюдая за картинкой на мониторе. «Вторая половина декабря, а вокруг зелень», — сказал удивленно. «Никак привыкнуть не могу». «Еще не то увидишь», — хмыкнул капитан Колбин, похлопывая оператору по плечу. «Что зелень?» — Ты, Костя, попал в такую историю, внукам будешь рассказывать. — Не думал, что меня выпустят за границу, — смущенно улыбнулся оператор. — Как только сделал шмель, сразу засекретили, сказали, до пенсии никуда не выйдешь. — В эту заграницу можно любого выпускать, — засмеялся Колбин. — Здесь ваши секреты даром не нужны. — Догадываюсь, — согласился Леша, — но все равно. Я ведь шмель сам придумал. В школе ходил в авиамодельный кружок. Дорого было моторчики покупать, но отец денег давал. Потом компьютерами увлекся, сам их собирал. Отец как-то сказал, раз увлекаешься, придумай что-нибудь, газопроводы сверху контролировать, нам нужно. Беспилотные летательные аппараты, что продаются в России, во-первых, стоят дорого, во-вторых, не слишком надежны, и характеристики не те. Вот я и придумал. Шесть часов в воздухе с дополнительными баками десять. Крейсерская скорость 150 километров в час, высота полета до 5 километров. Стал с удовольствием перечислять оператор, его и юношеское лицо светилось радостью. Но самое главное, модуль управления с элементами искусственного интеллекта такого даже у мирового лидера в сфере производства беспилотных летательных аппаратов США нету. Как скоро шмель будет в заданном районе? – прервал его полковник. Часа через полтора. Отключайте компьютер, надо беречь аккумуляторы. Оператор с сожалением выключил ноутбук. Если что не так, по сигналу тревоги включится автоматически, сказал будто успокаивая самого себя. Камеры самолета продолжают писать картинку? спросил Колбин. Там же 10 флешкарт по 4 гигабайта каждая, обиженно ответил оператор. Хватит на 5 часов. Как я говорил, При обнаружении группы всадников или другого скопления людей программа даст шмелю команду, и самолет облетит объект, снимая его с разных углов. При этом пойдет сигнал на ноутбук, он включится. К сожалению, спутников на околоземной орбите здесь нет, поэтому вычислить точное месторасположение цели не удастся. Карта тоже не поможет. Точно этого периода по понятным причинам у нас нет, а 21-го не годится. За восемь веков ландшафт изменился радикально. Придется вычислять координаты по косвенным характеристикам. «Когда будет что интересное, позовешь», — велел полковник и стал спускаться по винтовой каменной лестнице. Капитан Колбин устремился следом. «Думаете, найдет?» — спросил он, когда оба оказались у подножия башни. «Надеюсь», — после короткого молчания отозвался полковник. «Если б не война в Ливанте, сам справился. Две-три конных группы по расходящимся маршрутам, опрос людей в населенных пунктах. Недели бы хватило, но сейчас слишком рискованно». Оба офицера вошли в невысокое каменное здание с узкими окнами-бойницами, напоминавшие крепость и бывшие ею по сути. Легко ступая по каменному полу, добрались до большого зала со сводчатым потолком. Посреди зала стоял длинный стол, за которым сидело несколько мужчин в пестрой сарацинской одежде, желтых и зеленых халатах, широких шароварах в крупную красно-белую полоску, заправленных в мягкие сапоги. Завидев полковника, сарацинов с славок. «Товарищи офицеры!» — крикнул один из них в малиновом халате. Полковник молча погрозил ему кулаком. «Забыл, как меня зовут, майор? Виноват. Повторяю в последний раз. Магомед Гирей. Для сарацин». Для вольнонаемной охраны из местных христиан Генрих. Не перепутайте. Надоело уже Патр -ностр читать. Затрудняйтесь с именами? Говорите, господин, не ошибетесь. Понял, господин, сказал офицер в малиновом халате, кланяясь. При этом на лице его осталась улыбка. Погоди, Егорычев, подумал Иванов, но вслух ничего не сказал. По знаку полковника все вновь уселись на лавке. Колбин вытащил из-за пояса большой свиток, Развернул его на столе. Странная карта, заметил один из лжесарацин. Самопальная, пояснил Колбин, взяли генштабовскую Ближнего Востока, стерли все современные населенные пункты, и нанесли известные на сегодняшний день исторические координаты, точные только для городов, которые существовали в двенадцатом веке. Остальные размещены с погрешностью, возможно, значительной, с дорогами еще хуже. «Будем наносить их дополнительно, по данным самолета-разведчика. К сожалению, лучшей карты не будет». «Никто и не обещал, что будет легко», заметил полковник и ткнул пальцем в нижнюю часть карты. «Это Иерусалим. Исследователи вышли из него примерно неделю назад. Конная группа порядка 10-15 человек. Хочу выслушать ваши соображения, где искать». «Обычный темп кавалерийского марша 50 километров в день», сказал ужас рацин Егорычев. «Это при передвижении по равнению, хороших погодных условиях, нормальной обеспеченности продовольствием и фуражом», возразил полковник. «По нашим данным, они передвигаются горными тропами и с остановками, возможно, вынужденными. Если бы шли по 50 верст, то были где-нибудь у Константинополя. Может, туда направляются», сказал Колбин. «Что исследователям делать в Константинополе?» вздохнул полковник. «Они-то знают, что проход здесь. Поэтому самый логичный поступок — искать порт и морским путем исследовать побережье». «Порт и все у сарацин», — заметил офицер в малиновом халате. «Кроме тира. Но идти туда все равно, что совать голову в петлю. Там Саладин с войском. Осада продлится, по историческим сведениям, еще пару недель». «Думаю, нас и Телюк об этом знают». «А если они пошли в Исколон? – спросил один из лжесарацин. «Было бы счастье, сейчас их и нас встречали бы дома». «Нет, господа товарищи, они движутся не к побережью. Дороги к нему идут по долинам, а по информации ясновидящей вокруг исследователей — горы, горы, горы». Отсюда вопрос, куда их несет? На восток? Там им делать нечего, на юге тоже. к тому же на юге пустыня остается одно направление север или северо восток что у нас здесь два замка крестоносцев которые Саладину не удалось пока взять маргат на побережье и крак де шевалье в горах сирии доложил колбин по историческим сведениям эти замки продержатся и в будущем году думаю ноздрин как историк это знает полковник с сомнением покрутил головой зачем нашим крестоносцы для защиты замки крестоносцев сейчас самое опасное место в Ливанте. их если не осаждают то стерегут крепко какая защита к тому же как говорит жена ноздрена на спутниках ее мужа надето сарацинское платье на нас тоже сказал малиновый егорычев думаю у них просто не было выбора сказал колбин человек оказавшийся без денег в чужом городе нанимается на любую работу в порту на судно У исследователей ситуации того хуже. «Нанялись, как вчерашние разбойники к нам, задумался полковник. Логично, но более логично искать компанию для проезда в город Порт, чтобы снова попасть в плен. Полковник не ответил, склонившись над картой, измерил курвиметром расстояние между Иерусалимом и Краком-де-Шевалье, потом до Маргата, задумался. По ровной дороге они уже дошли бы. Но горами все равно не сходится. А что нам известно про Триполи? Осажден, пал? Ни то, ни другое. Вдова Раймунда Трипольского, умершего от ран после битвы под Хатином, заигрывала с Саладином и сумела спасти город. То есть город не осажден и доступ к нему свободен, потер руки полковник. Исследователи об этом должны знать? Их готовили для работы в Киевской Руси. Но Ноздрин дрингалецкий профессиональный историк, кандидат наук. Крестовые походы – слишком известная тема, даже школьники разбираются. Они идут в Триполи. Этот город на побережье, как же горная дорога? Выбрали безопасный путь. Наверняка у них в группе есть опытный проводник. Все определились. Надо сказать Косте, чтобы отправил самолет-разведчик поближе к Триполи. Начнем искать от конечного пункта. «Офицеров группы захвата попрошу не расслабляться. Ежедневные тренировки, боевое слаживание с наемным войском. Разбойнички на конях сидят?» «Не все», — вздохнул Егорычев. «Большинство пехота, сторожевые части. Не уверен я в них?» «Надо быть уверенным. Я вас попрошу, пусть проводит в седле по полдня, пусть учатся, если не рубить, то хотя бы копьем на скаку». «Ропчут, что напрягаем, не нравится», — сказал лжесарацин в зеленом. «Давайте больше вина и еды, за успехи в подготовке по монете дополнительно, и строго с ними поймут, здесь у них выбор небогатый, махать веслом на галере или служить в войске». «Одного не пойму», — задумчиво сказал Колбин. «Если исследователи идут в Триполи с христианами, то что те делали в захваченном сарацинами Иерусалиме?» «Может, из плена возвращаются, как наши, вооруженные до зубов, в кольчугах, шлемах, панцирях, из плена?» «Не знаю, Дима, Левант, мусульмане служат христианам, христианские правители заигрывают с султаном, тут разберет, что это меняет в наших поисках? Ничего? Тогда забудь, дел хватает, займись, мы должны быть готовы выступить в любой момент».